Остаток дня слился с сплошную туманную полосу. До того Томас вымылся. Они с Минху вернулись в приют, влетели в карту графическую, зарисовали сегодняшний маршрут, сверили его с предыдущими днями. Потом двери закрылись, и настало время обеда. Чак пытался с ним заговорить, но все, на что Томас оказался способен, это кивать или мотать головой зачастую не в попад. Сумерки еще не перешли в ночную темень, а он уже устраивался в своем новом излюбленном местечке. Свернувшись клубком на постилке из густого плюща, он раздумывал, будет ли в состоянии ещё когда-нибудь заставить свои ноги бежать. Ведь то же самое придётся повторить и завтра. А стоит ли? Особенно, если принять во внимание кажущуюся бессмысленность этого мероприятия. Звание бегуна уже не казалось ему столь блестящим и притягательным. И это уже после первого дня. Вся его благородная отвага, высокие помыслы и желание совершить нечто значительное, его клятва вернуть Чака домой к родителям, все растворилось в разъедающем, безнадежном тумане предельной усталости. Он почти уже засыпал, когда в его голове раздался голос, прекрасный, грудной голос, словно исходящий из уст поселившийся в его сознании феи. Когда на следующий день все перевернулось с ног на голову, он задался вопросом, был ли голос настоящим или только приснился ему. как бы то ни было, но он его слышал и помнил каждое слово. Том, я только что положила начало концу.